Глава восьмая. Жази. Возвращаясь от ректора, я находилась в растрепанных чувствах. Неужели он сказал правду, и у меня нет другого выхода, как только стать его женой в скором будущем? Но я не хочу замуж. Я пошла на эту сделку, чтобы избежать замужества, а не чтобы поменять одного жениха на другого. А теперь, получается, я попала в западню, из которой не выбраться. И вот что мне теперь делать? На занятия смысла идти не было. Совсем скоро пара должна была закончиться, поэтому я потащилась в столовую, решив там дождаться парней, а заодно и пообедать в тишине. Но этому не суждено было сбыться. Нет, до столовой я добралась без приключений. Еду взяла тоже без проблем и за столиком устроилась вполне комфортно. Вот только почти сразу же ко мне подсели. «И ладно бы, парни!» От них я хотя бы знаю, что ожидать, но две девушки-хаоситки не сулили мне ничего хорошего. — Привет, Джази, произнесла одна из них. Брюнетка с темно-синими глазами с интересом рассматривала меня. — Мы знакомы? — поинтересовалась я, стараясь вести себя как можно спокойнее. Я невозмутимо продолжила трапезу, ожидая ответа, пока девушки смотрели на меня странными взглядами. «Нет, но это и ни к чему», — ответила подружка первой, что удивительно шатенка с голубыми глазами. «Мы лишь хотим узнать, что именно тебя связывает с ректором, от тебя им за версту несет». «Думаете, это ваше дело?» — поинтересовалась я. «Просто чтоб ты понимала, я объясню», — соблаговолила ответить брюнетка. Кейрон Ланс — самый завидный жених среди темных оракулов. Из-за его сердца сражаются многие хаоситки, и, поверь, среди них много достойных, которым такая, как ты, не может составить конкуренцию даже в самых смелых мечтах. «Достойная — это типа ты? Она?» — указала я вилкой сначала на одну, а после на вторую хаоситку. «Именно». Я вторая дочь советника его темнейшества, а это первая наследница верховного хаосита при дворе его темнейшества. Мы достойная пара для племянника его темнейшества, Жази. Магичка с неуравновешенной магией не может стать ни невестой, ни уж тем более женой темного оракула. Забудь об этом, девочка!» С надменной улыбкой произнесла Шатенка. «Жаль, а у меня такие были планы», — усмехнулась я, больше ничего не произнося. Хотя очень хотелось и метку показать, и съязвить чего, но я понимала, стоит мне это сделать, как мое пребывание здесь осложнится нападками от подобных девиц. Ну, Кейрон, удружил. Одни пристают, желая во что бы то ни стало затащить меня в постель, другие угрожают». «Куда деться, бедной принцессе?» «Надеюсь, мы доходчиво объяснили. В следующий раз, если вдруг увидим тебя, ошивающейся возле Кейрона, объяснять ничего не будем». Вставая, проговорила наследница верховного мага. «Тебя будут ждать огромные проблемы, если это произойдет». «Ага», — хмыкнула я, лениво закидывая кусок мяса в рот. «И вам всего доброго. И успехов в охмурении ректора». Девушки, смерив меня презрительным взглядом, ушли. А спустя всего пару минут Майкл и Берт зашли в столовую, сразу же направляясь ко мне. И, кажется, по моему хмурому виду, Берт понял, что произошло что-то не очень приятное. «Иди-ка за десертом для Жази сходи. Сделай приятное своей девушке». Прогнал он Майкла, который не посмел возразить. «Феникс же...» Уселся рядом, вопросительно смотря на меня. Что случилось? Когда я рассказала про встречу с ректором и предупреждение хаоситок, первое, что сделал Феникс, отругал меня. Чем ты думаешь? Ты понимаешь, что любой контакт с ректором лишь усугубляет ситуацию? Мне что, тебя в комнате к стулу привязать, чтобы ты больше не вытворяла подобные глупости? Поверь... «Кейрон будет только рад моей беспомощности», — буркнула я. «Кейрон? Ты его уже и по имени зовешь? застонал Феникс. «Ничего подобного», — выпалила я. «Что-то у меня чувство, что ты, наоборот, хочешь за него замуж, Жос. Иначе из чего ты так себя ведешь? «Да как я себя веду? Я виновата, что эти двое ко мне полезли. Ты вот сам чего не защитил?» а еще «друг» называется, — с обидой в голосе произнесла я. И на Феникса неожиданно подействовало, ведь он замолчал, кажется, пристыдившись. «Ладно», — произнес он, — «прости, буду впредь внимательнее, но ты тоже, прошу, держись от ректора подальше, хорошо?» «Я стараюсь, правда», — ответила я, но, кажется, Феникс не особо поверил моим словам. Но тут я уже ничего не могла поделать, пока факты говорили против меня. Майкл вернулся, ставя рядом со мной пирожное. Я выдавила из себя улыбку благодаря огневика, но в рот кусок не лез, поэтому я так и оставила его на столе нетронутым. После обеда в расписании стояло еще две пары, но, на мое счастье, несовмещенные поэтому я вполне комфортно провела время, пытаясь вникнуть в тему. Последнюю пару снова вел декан, и он же напомнил, что завтра утром будет практика. И я очень на нее рассчитывала, надеясь, что магистр Ран предложит решение нашей с Майклом проблемы, чем я и поделилась с Бертом, который скептически посмотрел на меня. «Если бы все так было просто, с тебя бы уже сняли метку и вернули родную магию. А раз не спешат, значит, это будет долгий и нудный процесс. А может, и вовсе ректор надеется, что когда покроют тебя вязью, то метка сама исчезнет. Вот и не спешат вам помогать». Быстро протараторил он, когда Майкл отстал, на что-то засмотревшись. После занятий мы направлялись в библиотеку, чтобы изучить материалы и сделать задание на завтра. «Ты так думаешь?» – расстроенно протянула я. «Я в этом уверен. Так что не больно сильно рассчитывай на помощь завтра. Магистр Ран точно на стороне ректора, поверь. Он будет помогать с контролем магии, но никак не с тем, чтобы вернуть тебе родную силу. Ведь тогда зачем тебе здесь оставаться?» «Твоя сила будет тебя слушаться, а значит, ты сможешь снова перевестись в Академию под руководством ректора Парса», — добавил он. «А это совершенно не нужно ректору». Я встала как вкопанная, понимая, что Феникс прав. «Вот же гадство, а! То здесь мне не собираются помогать? Точнее, помогать-то будут, но не с тем, с чем надо». Пока я не стану женой ректора, никто даже не почешется вернуть мне мою магию. Да чтоб их черти трепали. Поэтому нужно самим попытаться решить вашу проблему. Возможно, мы сможем найти что-то в библиотеке и желательно заодно выяснить, как избавить тебя от метки ректора. Если ты, конечно, еще не передумала избавляться от нее. Прищуренным взглядом посмотрел на меня Феникс. Конечно, не передумала, Берт. «А то, может, поцелуи голову задурили? Нет?» — поинтересовался он. «Нет!» — рявкнула я и прибавила шаг. Вот только не знаю, чего побежала, то ли из-за злости на Феникса, то ли из-за смущения, вспомнив про утренний поцелуй с Оракулом. Ужинать я не пошла, чтобы не испытывать судьбу, и Берт решил составить мне компанию. Поэтому на добычу еды я отправила Майкла — который даже не стал сопротивляться и покорно потопал в столовую, оставив нас с Фениксом в библиотеке. Но мне показалось, что он просто сбежал от учебы, толком ничего и не усвоив из сегодняшнего материала. Сплавив огневика, мы побросали лекции и кинулись на поиски информации, которая помогла бы нам избавиться от меток на моем теле. И для начала мы решили попытаться узнать у библиотекаря, «Имеются ли здесь необходимые книги?» Конечно, мы не стали спрашивать прямо в лоб, а поинтересовались, имеются ли книги по помолвочным ритуалам. И, на удивление, хасид не стал выпытывать у нас, для чего нам эта информация, а покорно выдал целую стопку фолиантов. «Это мы и за неделю не изучим», — прошептал мне Берт. «А как-то можно их забрать с собой в комнату?» спросил он уже у библиотекаря. Нет, из библиотеки нельзя выносить книги. Вы лишь можете зарезервировать их за собой, чтобы в следующий раз, когда придете, они были вам доступны, произнес хасид. но резерв лишь на два дня, не более. давайте хотя бы так, согласился феникс, забирая книги со стойки и утаскивая за наш стол. Может повезет? Понадеялась я, усаживаясь на свое место и открывая первую книгу. Но спустя почти три часа мы покинули библиотеку ни с чем. «Ну, ты же не думала, что на второй день нахождения в Академии Хаоса сможешь снять метки?» «К тому же, чуется мне, мы не найдем здесь нужных книг», — задумчиво протянул Берт. «Только не говори, что нужные нам фолианты в кабинете ректора», — обреченно произнесла я. Скорее всего, было бы глупо с его стороны держать такую информацию в общем доступе, кивнул парень. Берт, а вообще возможно убрать эти метки? спросила я у Феникса. Это я попаданка, которая ничего не знает об этом мире, а он-то тут давно уже живет. Честно говоря, Жази, я ни разу о таком не слышал. Но не стоит отчаиваться, торопливо произнес он, заметив, что я погрустнела. Я не могу знать всего. Тем более, ранее не имел дело с темными оракулами. Даже в прошлых жизнях. Да и огневики с неустойчивой магией тоже не встречались. Поэтому давай пока повременим с поисками. Возможно, я ошибаюсь, и завтра наш декан хоть что-то объяснит вам с Майклом. Вдруг хоть одну метку они снять в состоянии. — Ладно, — кивнула я, соглашаясь с Фениксом. — Ты прав. Я слишком многого хочу так сразу. Вскоре мы с Фениксом разошлись в разные стороны, направляясь каждый к своей комнате. Но, добравшись до нужной двери, я только сейчас сообразила, что Майкл так и не вернулся из столовой. Вот тебе жених, который не заботится о своей невесте. Я все больше в нем разочаровываюсь, хотя не сказать, что он изначально мне нравится, но мог бы вести себя хотя бы как друг как Берт. Открыв дверь, я переступила порог, и первое же, что почувствовала, это аппетитный запах. Оглянувшись, я обнаружила на письменном столе ужин и небольшую записку рядом. «Я знаю, что ты пропустила ужин, поэтому решил побеспокоиться о тебе. Не переусердствуй в учебе, Кейрон».